Глава первая. «Прошло три года, и это время безнадежно потеряно». Марина посмотрела на календарь в смартфоне. «Первая четверть четвертого года в разлуке с тобой. Я бессильно изменить мой путь, направить его к тебе. О, Кэсси, Карнелис, я все еще верю в нашу встречу, даже если... Но если Марина просто не признавала, с упертостью свойственной только ей, каждую ночь мечтая о нем». Одинокая, всеми брошенная, никому не нужная в свои 55, она бывала счастлива, только если он снился ей. Тогда она долго смакуя вспоминала свой сон, любовно сохраняя в памяти каждую деталь. «Я хочу написать вам о любви. Нет более сильного чувства в жизни. Ты единственный, у кого есть место в моей жизни. И это самое прекрасное, что есть в жизни и вечности». Я всегда буду любить тебя. Я не знаю твоего языка, но я помню твои глаза, прекрасные голубые глаза. Ты мой свет, ты мой день, ты моя тьма, ты моя ночь, ты моя великая печаль, ты мое потерянное счастье, но я люблю тебя и всегда буду любить тебя. Всегда Кэсси. Голова Марины опустилась на стол. Сна не было, в который раз, сидя ночью с сигаретой за столом, она была окончательно измотана. Морально, материально, физически. Появилось чувство конца, конца жизни, но эта иррациональность не вызвала отторжения. Скорее, она даже хотела навсегда забыться от жадной, непроходящей и заживо сжирающей ее любви к мужчине, которого она, как ей казалось, не видела вот уже несколько веков и тем более ни разу в реальной жизни. Секунды, как всегда, исчезали в липкой паутине отсутствия событий и пустота, которая поглощала остатки воли к жизни. Звонок смартфона ярко нарушил ее оледеневший покой, как ни странно. Но номер был... был... Нидерланды? Но как? Но... Кто это мог быть? Марина, выдохнув, приняла вызов. Алло. «Добрый день, это фрау Марина». Голос с приятным акцентом, женский, очень молодой, мелодичный. «Да, мое имя Ренейт, и я звоню вам без протекции. Дело в том, что я тоже знаю господина Корнелиуса Фан Заудома и готова помочь вам, причем во всем. Просто поверьте мне, я ваш друг. В жизни и чудеса случаются тоже». Марина молчала, она не понимала, нужно ли отвечать, а если нужно, то что? Потом мелькнула мысль, что она извела себя настолько, что ловит глюки, несообразные с реальностью. Молчание продолжалось. «Фрау Марина?» Девушка ждала, это не могло быть шуткой. И это не может быть галлюцинацией. На экране смартфона ясно виден номер. Звонок напрямую, без приложения. Секундомер на дисплее отсчитывает секунды. «Как вы говорите ваше имя?» «Ренейт. Я просто хочу вам помочь, фрау Марина». Карнелис. Вы его знаете?» «Кэсси, да?» «Да, лучше, чем вы можете себе представить, но всего по телефону не объяснить, фрау Марина. Я могу пригласить вас в Амстердам, погостить? В средствах для поездки и документах нет проблем, я все устроена и лучшим образом». «А я же не смогу, поляки меня депортировали, и...» «Это решаемо!» Голос Ренейт надменно отмахнулся от этой информации, как от назойливой мухи. «Ренейт, кто вы для Кэсси? Зачем я вам?» «Фрау Марина, это слишком долгая история, но я была когда-то с ним близка, а теперь я хочу помочь вам. Я одинок, и мне не хватает старшей сестры». «Вот так, просто», — добавила девушка. И тут Марина неожиданно для себя самой сказала. «Хорошо, Ренейт, позвоните мне завтра в это же время, я дам вам ответ. И спасибо за то, что дали мне хотя бы надежду. До завтра, фрау Марина». Ошеломленная до самой глубины души Марина сидела за столом. Тот же стол в съемной квартире с невидимыми теперь следами ее слез, тот же смартфон и, как гром с ясного неба, этот поистине загадочный звонок незнакомки. «Фрау Марина», — проговорила она, и еще раз как будто пробовала что-то новое на вкус. «Фрау Марина?» Все, что ей оставалось теперь понять, сводилось к ко... «Чудо?» «Но точно не розыгрыш. Некому меня разыгрывать, значит... Чудо! Все-таки чудо!» На долю секунды вспомнилась информация об изъятии органов у незадачливых путешественников. «Но ей 55 лет. Кому это нужно? Кражи и так далее. Ну что с нее брать?» «Но откуда девушка, знающая и, может быть, до сих пор любящая Кэсси, узнала ее номер? Хотя при желании все возможно, да. И поездка не помешает». Пролетариату, как известно, нечего терять, кроме своих цепей. Однако завтра, призывая рациональную логику, Марина старалась забыть о звонке, а утром ей и вовсе казалось, что это чья-то злая шутка или не было никакой Ренейт. Ренейт, надо же, как иногда глумится воображение. И Марина вновь рисовала скетчи для работодателя, выбросив все не имеющие отношения к работе мысли. Но звонок раздался ровно в 18.00. И в этом не было ничего неправильного или фантастического. Просто на дисплее смартфона вновь отразился нидерландский номер. Плюс 31. «Да». «Фрау Марина, это Ренейт. Я хочу узнать о вашем решении. Так вы были бы готовы приехать в Нидерланды, в Амстердам?» «Элейн, простите, нет». Я бы хотела, но есть масса обстоятельств, препятствующих этому. Прежде всего, я не знакома с вами и не располагаю временем и средствами для поездки. Кроме того, я не понимаю саму цель вашего приглашения. Извините, Ренейт. «Фрау Марина, я могла бы приехать в Россию к вам, и, разумеется, я сниму номер в отеле. Все, что я прошу, — это общение». Марина тихо ойкнула. «Серьезно?» И, сделав трехсекундную паузу, Со своей стороны, Ренейт, я, разумеется, буду рада знакомству с вами. Вы можете приехать, когда захотите, если... Конечно, вас не утомит длительный перелет. Сейчас нет прямых рейсов, и поезда ходят только до Литвы, и... Нет проблем, я прибуду через два дня. Позвоню вам, думаю, из аэропорта. Я утром отправлюсь посмотреть... Э, Красную площадь, потом уже позвоню вам. Я никогда не бывала в Москве. Судя по всему, это красивое место. Красная площадь. «До встречи, Ренейт, жду вас!» Марина прервала вызов не потому, что тяготилась разговором с незнакомкой, а потому что, как бомба в голове взорвалось ощущение, наконец-то ставшее реальностью. «Она, Ренейт, она из Нидерландов, она знает Кэсси, она едет ко мне! Это не шутка, черт побери! Она едет ко мне!» Нужно было убрать квартиру, нужно было прийти в себя, нужно было написать работодателю, а... «А, типа, у меня грипп!» И Марина начала ощущать, наконец, веяние новой жизни, ощущать что-то, о чем даже не мечтала. Печаль, ставшая ее вечной спутницей, в спешке собирала чемоданы, готовясь отбыть в Свояси. А потом прошли два дня, а Ренейт так и не позвонила ей днем. Настал вечер, но звонка все не было. «Фарс, детка, чертов фарс! Узнать бы, кто так шутит со мной! Ненавижу!» Я хотела так немного просто поговорить о нем. Ренейд. Да нет, никакой Ренейт. И все-таки во всем этом оставалась загадка как звонок незнакомки, так и отсутствие ее звонка. Наступила полночь. Сигареты на стол упала длинная колбаска пепла. Иду я спать. Фиг с ним совсем. И Марина действительно быстро заснула крепко и без сновидений, похоронив свою мечту о встрече навсегда.